Глава 37 «Какая герцогиня?» На всякий случай уточнил я, пробуя на пальцах рукоять стервятника. «Валийская, это же всем понятно!» Фыркнула Арата, а потом, кривляясь, добавила. «Ее высочайшая светлость, единственная и неповторимая герцогиня Валийская, избранная правительница республики Свободная Валия». «Не сильно ты ее уважаешь, судя по всему», — хмыкнул я, оценив шутку. «Зачем ты за нее сражаешься? Деньги? Титул?» «Как можно?» — вздохнула мулатка. «Если я скажу, что ненавижу демонов и хочу освободить свою землю от их влияния, «Такой ответ тебя устроит!» «Это просто невозможно!» Тихо проговорил дворф, мотая головой. «Я же надсмотрщик, черный страж, а меня сделали санитаром для неуправляемых психопатов!» «Ты же в курсе, что она и сама Демонесса, и не из последних!» Продолжил я, не отвлекаясь на бормотание Трорина. «У нее даже есть прямой контакт с императором!» «И что? Уж лучше один демон на самом верху, чем куча полудемонов на всех должностях, от старосты поселка до градостроителей и чиновников!» Пожалуй, плечами ората. «Все решения на местах принимают обычные граждане республики, и даже государственные вопросы решает Совет Трех, и слово герцогини такое же, как у двух министров. Так что у нас, пожалуй, действительно самая свободная страна». «Я тебе сходу могу назвать три, в которых демонов вообще нет», — хмыкнул Маграк. «Город мастеров, Алиенель и Кхаласар. Дварфы, эльфы и орки, соответственно». «Но мы-то люди!» — возразила девушка. «С самого сопряжения миров мы оказались под пятой этих чудовищ. Чем положение обычных крестьян в деревнях лучше рабов?» «Что ты все время бросаешься этим?» «Монстры, чудовища! Я не был у вас в Алии!» «Пока не был. Но насчет свободы в империи ты не права. По сравнению со временем, когда всем правили эльфы, свобод стало куда больше. Вот тогда было настоящее рабство. Для всех или почти всех. Даже сами эльфы, если ты не принадлежал к древнему роду, тоже были рабами». «Тебя-то откуда знать?» фыркнула мулатка, поправляя прическу. «О, поверь, я знаю!» «Так уж вышло. Но меня больше интересует, на что ты рассчитываешь сейчас. Мы знаем, что ты нас предала и хотела убить, но раз ты призналась, думаю, быстрая и безболезненная смерть будет достойной наградой за честность». «А-та-та!» — вскочив на ноги, погрозила мне пальчиком девушка. «Убьешь меня, и твоя зеленокожая подружка умрет в течение суток!» «Что ты сделала?» Нахмурившись, спросил я, прикидывая в уме, смогу ли достать ее одним прыжком. Выходило, что слишком далеко, хотя если магией... «Скажем так, лечебное зелье было с моей фирменной добавкой», — улыбнулась Арата. «Но я с удовольствием поделюсь с тобой противоядием, как только вы соберете все ценное, что было на этих бандитах, и погрузите это на лодку». «Предпочту не уходить просто так, а получить небольшую плату. За труды, так сказать». «Своей смертью ты не умрешь», — сухмылкой заметил Бладстил, поигрывая прозрачным ножом. На кристалле плясали блики от костра, преломляясь. Ай, да кому нужна эта старость?» — пожала плечами отравительница. «Сидеть у окна и тянуть пряжу, нянчиться с чужими детьми, разве это приятно?» Кстати, если попробуете отобрать его силой, мне достаточно одного щелчка, и антидот станет бесполезен. И советую пошевеливаться. Я не знаю, насколько сильными могут стать побочные эффекты даже при излечении. Ты никогда не узнаешь, приятно ли быть старой. Спокойно сказал я, отпуская рукоять стилета. Баян, не против, если пока мы в этой местности, я буду называть тебя так? Отлично. «Нужно обыскать тела на наличие ценностей. Хотя мы с Хикару и покроем все затраты на выкуп, но деньги лишними не бывают». «Понял?» — кивнул маг, тут же растворяясь в ночи. Стоило ему отойти от огня, и он пропал. «Трорин, эй!» — я потряс надсмотрщика за плечо. «Очнись, твое благородие!» «Зачем это все? Просто убейте меня и покончим с этим!» «Моя миссия! Весь смысл моего существования! Я же хотел как лучше!» «Зачем? А зачем все живое существует? Чтобы тянуться к солнцу?» С ухмылкой ответил я. «И солнце пришло. Пора вставать. Просто тьма все никак не может отступить. А ты, привыкнув к ночи, считаешь, что на горизонте пожар». «О, да ваше сиятельство, поэт!» рассмеялась Арата. Правда, при всем этом она не приближалась, держа дистанцию, но и не убегала, что странно. «Твои навыки и стойкость убеждений могут пригодиться и Святогору, заверил я Дварфа, не обращая внимания на насмешки девушки. «Стражи нужны всем. Теперь тебе уже не вернуться в длань. Как черный ты полностью провалился. Но в этом нет твоей вины. Просто тебя подставили. Играли тобой, как пешкой. Ты хочешь знать, кто был первым?» «Кто виноват в случившемся?» «Да!» — чуть оживился надсмотрщик. Ну куда больше я хочу знать, за что!» Ответ на второй вопрос куда проще, и он тебе не понравится. Скорее всего, ты просто подвернулся под руку. Будь на тебе сейчас паровой доспех, ты сумел бы меня сдержать. Возможно. С силой принудить к послушанию, на что надеялись хикенты. Но видишь, как сложилось. «Я разговаривал с ним почти как с маленьким ребенком, понимая, что он мне нужен и находится в жутком шоке от происходящего. Когда ты подобрал Арату?» «Полтора... Нет, уже два месяца назад», — ответил Трорин. «Но я тогда еще не знал, что направляюсь в Славию. Просто вернулся с юга и захотел отдохнуть от жары и пустыни». Ха! фыркнула Мулатка. «Это же было элементарно!» «Странствующих черных стражей не так много, а таких знаменитых и вовсе по пальцам одной руки пересчитать можно. Я, конечно, могла ошибиться и попасть к Волоке, но та собиралась к внутреннему морю. К тому же я знала, что в степях орков от твоего отряда осталось только два человека. Наследник вождя и алхимик. Слишком мало для значительного путешествия». «Да, так и было», — кивнул Дварф. а потом этот контракт от недавно назначенного Виконта. Все сходится. Но выходит, я изначально был обречен на провал? Все это было подстроено? Поверь, это далеко не самое страшное, что может случиться. Меня вот не так давно не просто использовали, но еще и предали. Тот, с кем я делил душу. А ты сейчас на особых условиях. Тебя нельзя просто так убить. Так что лови момент. «Если будешь хорошо себя вести и не мешаться под ногами, доживешь до старости». «Да кому она нужна?» — в очередной раз фыркнула Арата. «Лучше скажи, ты и в самом деле планируешь бороться с демонами? Но это же невозможно! У них огромная империя, власть, магия, заклинания, которые подчиняют целые народы. Кара, в конце концов!» Что будет если ты даже освободишь небольшую область, а император использует ее на этот вопрос ты можешь ответить просто оглянувшись вокруг несколько сотен лет назад по между лесью которая сейчас зовется славией, как раз и ударили мощнейшей карой настолько что местные даже создали на основе этого религию о светящемся древе и семенах прорастающих из земли, которые потом превратились в животных растения и людей. Почему семена? спросила недоверчиво мулатка. В последний момент я увидел за ее спиной ухмыляющегося блатстила, уже занесшего прозрачный клинок, и успел отрицательно покачать головой. Так рисковать я не хотел. Мак нахмурился, но отступил. Скорее всего, выжили только те, кто в это время находился в подполах, пожал я плечами, а животные в норах. Но после этого вся местность оказалась ниже окружающей. Именно благодаря этому здесь так много болот и рек. «Интересная теория», — усмехнулась Арата. «Но не слишком ли глобально для одного удара?» «Нет, в самый раз. Самый сильный, по слухам, создал Срединное море, в центре которого остался лишь один остров. А этот всего лишь углубил землю и снес все живое с поверхности». «Но какая же сила тогда может противиться такому оружию?» Задумчиво произнесла девушка, постукивая пальчиком по подбородку. «И почему Валия до сих пор стоит, как и остальные из тех, что назвал наш крадущийся недоперемак?» «Значит, заметила». Кивнул я, успокаиваясь. «А ведь мне на секунду показалось, что правильное решение все же убить, а потом разбираться. С вашей страной все понятно». Там правит Демонесса. Город мастеров, хоть и не подчиняется империи напрямую, но поставляет военную технику и ружья. А вот с лесами эльфов не знаю. Возможно, чем дальше от шпиля Длани, тем меньше у императора сил. А ведь все свободные леса остались на самом краешке Валтарсии. Бежать на окраины, чтобы быть свободными или быть под властью демонов. Так себе выбор, согласился я. Но есть и третий вариант. «Святогор! Он вернулся, пусть пока я не набрал достаточно силы сторонников, но это в любом случае не худший вариант. Сила, свобода, новые заклинания и знания». «Власть!» — усмехнулся, выходя к костру МакГраг, сваливая собранные в тряпку вещи на землю. «Всегда, когда идет передел власти, можно подняться. А в Империи последний был задолго до нашего рождения. Только демоны его и помнят». «Еще некоторые эльфы. Парочка», — возразил я, подходя к магу и благодарно похлопав его по плечу. «Но они такие древние, что за это время уже осыпались горы и высохли озера. А теперь все меняется. Думаю, герцогиня это понимает. А учитывая ее амбиции, вполне возможно, что хочет расширить свою страну в несколько раз. Но главное останется все равно она. Каждый может получить по заслугам». «Мне достаточно небольшого баронства», — пожал плечами Бладстил. «Земли, где на меня и моих родичей никто не будет охотиться, как на чудовищ, хотя и от графства я бы не отказался». «Амбиции — это хорошо, но я пока предпочел бы для начала освободиться от ошейника, да и список дел у меня достаточно большой. И сейчас, Арата, ты на самой грани попадания в него на одно из первых мест. Умрет лягушка, ты отправишься следом». «Вместо того, чтобы болтать, собирайте лучше вещи», — фыркнула мулатка. «Я так уж и быть, помогу их вам дотащить до моей лодки. И на этом мы с вами распрощаемся. Навсегда».